наваливаться на тех, кто не готов к отпору. Галицара любил убивать, но боялся сражаться, поэтому приходил внезапно и в самое подлое время. Ну, хотя в церкви на огне охранников не было, визит падальщиков не стал неожиданностью. В церкви на огне Галицару ждал тот, кто знал о его повадках. Ждал, но сам не торопился, и первым на крыльце появился Матвей. Вышел спокойно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 Расплатился с ублюдком за ящика и перца. «Надейся на лучшее. Вы мне его отдадите?» Цунюк припомнил, как лихо умеет пытать Арти, и усмехнулся. «Конечно, отдам». И громко выругался, увидев приближающуюся с востока машину. «А это еще что?»